Есть литературные произведения, в которых персонажи описаны как очень точно и четко зафиксированные характеры, подобные неповторимым людям из жизни. Они могут быть противоречивы, но так, как противоречивы обычные люди, они могут развиваться, эволюционировать, иногда резко от чего-либо меняться, как меняются обычные люди. Есть такие произведения, есть в них такие персонажи. Собственно говоря, может создастся впечатление, что всегда или почти всегда так и бывает. А если не так, то это от неумелости автора или, в крайнем случае, от беглости. Но, по-видимому, дело обстоит иначе. И в старой литературе, и в новейшей, а иногда и посередине в классической, автору осознанно или неосознанно требуется персонаж большей пластичности, который в соответствии с задачами повествования мог бы принимать те или иные различные черты, сдвигаться в ту или иную сторону, иногда более тонко, иногда более резко. По одному из правдоподобных предположений, Сервантесу в «Дон Кихоте» был нужен в одних эпизодах выживший из ума провинциал, начитавшийся рыцарских романов и, несмотря на лучшие намерения, ставший посмешищем, а в других – благородный и тонкий мудрец, критикующий и проницательно разоблачающий современность. И Сервантес предает своему герою без всякого стеснения то одни, то другие черты, и только переходя ко второму тому, понимает, как замечательно это сочетание – и уже во втором томе начинает сплавлять две ипостаси Дон Кихота сознательно. Так это или не так, но как раз сочетание черт мудреца, шута и дурака для фольклора очень характерно. Лучший пример – неприкрашенный на средин народных анекдотов, который от одной истории к другой – то глупец, то хитрец, то обманывающий, то обманутый, не переставая быть самим собой. Евгений Онегин, во-первых, роман в стихах, Во-вторых, довольно ранний по меркам русской классической литературы текст. И не случайно для него характерна большая степень нечеткости и противоречивости обобщения и игры, беглости и произвола, поэтической многозначности и сновидческого двоения, чем можно ожидать от прозаических текстов зрелой традиции. Это чувствуется и в обрисовке персонажей. Ни в чем это потенциальная или реальная многозначность героев Их подвижность, их соответствие различным конкретным жизненным сценариям не сказывается так, как в переборе будущих возможностей. Как давно замечено, Пушкин вообще любит перебирать. Часто эти переборы касаются угадываемого будущего, в более приподнятом варианте. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах?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 Или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, Или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, Или со скуки околею где-нибудь в карантине. Ленский гибнет, и его смерть повествователь сопровождает перебором возможностей его будущей судьбы. Главное в этом то, насколько оказывается пластична сама фигура Ленского, какой набор и какой размах возможностей в ней заключен. «Быть может, он для блага мира»,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 локсивых баб и корей В этой пропущенной, и, в общем, понятно, почему пропущенной строфе, не менее любопытные возможности. «Исполни жизнь своей отравой, не сделав многого добра, увы, он мог бессмертной славой газет наполнить номера, уча людей, мороча братьей, при громе плесков и проклятий, он совершить мог грозный путь» дабы в последний раздохнуть виду торжественных трофеев, как наш Кутузов, или Нельсон, или в ссылке, как Наполеон, или быть повешен, как Рылеев. А получилось, как известно, так. Но чтобы бы ни было читатель, увы, любовник молодой поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Можно сказать, что Ленский погиб слишком молодым, чтобы точно знать, что из него могло бы выйти. Можно сказать, что люди со схожими возможностями и предпосылками проживают разные жизни. Но можно посмотреть на все и так. Влюбленными, пишущими стихи, возвышенными, немного напыщенными, беззаветно храбрыми, почти неразличимыми в этих качествах могут быть и те юноши, для которых это яркое быстрое цветение перед заурядной скучной жизнью. И те, чьи способности и возможности действительно сулят им славу, поэтическую или политическую, благую или не слишком, те идеалисты, те самые русские мальчики, из племени, которому умирать не больно. Не только все они похожи на Ленского, сам Ленский – это совмещающий, неразделенный еще знак их всех. Ленский – не столько конкретный характер, сколько совокупность черт общих для целого ряда характеров. Такой же перебор есть в романе и для Онегина, только не будущего, а настоящего и не невысказываемый повествователем от себя, а овлагаемый им в уста воображаемого, критически настроенного по отношению к Онегину читателя. Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем мы не явится? Мельмотом? Космополитом? Патриотом? Гарольдом? Квакером? Ханжой? Или маска щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, как вы, да я, как целый свет? Космополит и патриот, квакер и ханжа — нарицательное обозначение, а демонический мельмот или разочарованный Чайльд горольд персонажи двух ключевых английских романтических текстов относятся к сути, или маски и позе Онегина в самый романтический период его эволюции. Повествователь в ответ довольно решительно защищает Онегина от читателя, но при этом не оспаривает его изменчивости и противоречивость В отличие от Ленского, разные возможности которого спроецированы в будущее, Онегин успевает несколько раз измениться по мере изложения. Поскольку эти изменения связаны с его взрослением, наступлением зрелости, с эволюцией, вполне естественно считать, что типа характер один – просто развивается во времени. Но, может быть, и не так. Различия все же существенные. А Никин первых десятков стров первой главы — персонаж хоть лирической и не нестрогой, отчасти сочувственной, но все же сатиры, или, скажем так, текста за полшага от сатиры на малообразованного и аморального светского бездельника. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся, не принужденно чего ж вам больше. Свет решил, что он умен и очень умел. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, взыскательным или равнодушным? Он три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, из упорной выходил, подобной ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. Но шум и балла утомленный, и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной, запав и роскоши дитя, проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова, однообразно и пестра, И завтра тоже что вчера как раз после этих строк следует перелом как во всяком случае может показаться слишком резкий и что потом а потом так условий света свергнув бремя как он отстав от суеты с ним подружился я в то время мне нравились его черты мечтам невольная преданность неподражательная странность и резкий охлажденный ум я был озлоблен он угрюм Дальше там довольно саркастические строки, отчасти, но и только отчасти, ставящие под сомнение то, что сказано здесь, и все-таки это очень серьезно, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. И раньше уже было сказано «Второй Чедаев», правда, только по поводу красы ногтей, но в стихах оговорки ничего не отменяют. А в конце романа та самая восьмая глава, отрывок из которой уже прозвучало, где герою предстоит еще раз преобразиться и ощутить подлинную и безнадежную любовь, для которой повествователь находит потрясающе проникновенные слова, одни из лучших строк во всем творчестве Пушкина, во всей поэзии, которая только была. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он межпечатными строками читал духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен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 На талом снеге, как будто спящий На ночлеге недвижим юноша лежит И слышит голос «Что ж, убит!» То видит он врагов забвенных, Клеветников и трусов злых, И роизменниц молодых, И круг товарищей презренных, То сельский дом, и у окна Сидит она, и все она. Дни мучались в воздухе нагретом Уж разрешалась зима. И он не сделался поэтому. Не умер, не сошел с ума. Правда ли это описание пути от модной юной пустышки до таких вот прозрений смысла целой жизни, разящей любви? Или Онегин тоже пучок многих характеров, объединительный знак молодых светских людей своего поколения, ставших Дэнди, прошедших через романтическую школу, одни из которых могут быть просто обаятельными, искушенными во флирте, франтами, а другие, как тот же Чаодаев или сам Пушкин, остромыслящими, глубоко чувствующими или призванными к творчеству людьми. Одно из, если не противоречий, то контрастных сочетаний в Татьяне выведено на первый план. Ее погруженность в мир французских романов, французский язык ее письма и впрямь содержащего в поэтическом переложении на русский фразеологию и композицию французских любовных женских стихотворений и такая же погруженность в жизнь русской природы, в календарь, в мир простонародных суеверий со святочными гаданиями, с сонниками, народный, почти сказочный строй сна, русская доверительная беседа с родной няней. Второе дано во временном сдвиге. Сельская барышня и великосветская дама безупречного тона. Некоторые чувствуют противоречие между тоном, прошу прощения за невольный каламбур, которым она дает отповедь Онегину почти в самом конце романа. Он может показаться, этот тон, мягко говоря, несправедливым, мелочным, и мстительным и общим очерком ее характера. Вообще, есть даже предположение, что последнюю встречу и диалог надо понимать как происходящее только в воображении, в бреду теряющего рассудок героя. Но это, пожалуй, уже чересчур. Это такой интерпретационный постмодернизм. Как бы то ни было, Татьяна тоже может быть понята как знак целого ряда девических характеров, которым присущи такие вот общие черты. Принцип двойственности описания распространяется не только на отдельных героев, но и на целое общество и мирки, Вот, например, что сказано о роли друзей-соседей и в жизни Ларинах-старших. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходилась с соседей добрая семья, нецеремонные друзья. И потужить, и позлословить, и посмеяться кое-чем. Проходит время. Между тем прикажут Ольге чай готовить. Там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. Не правда ли? Это не зазорно было бы сказать и о наших друзьях, о наших компаниях. Добрая семья, нецеремонная потужить, посмеяться, ну и позлословить, конечно, греха, кто не грешен. Но вот наступают именины Татьяны, и гости этих именин написаны совсем иначе. Своей супругой дородной приехал Толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотинина, чета-седая, Уездный Франтик Петушков и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, Старый Плут, обжора взяточник и Шут. Чему верить? Конечно, прошли годы, но годы ли так изменили друзей и соседей? Или рассказчик смотрит на них и на этот раз сатирическим и брезгливым взглядом? Таковы сельские помещики в разрезе идиллии, а таковы под углом зрения сатиры. Еще резче этот монтаж двух взглядов в восьмой главе В начале светское общество описано с явным одобрением, в пику, безвкусным подделком под хороший том. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства, и прерывал его меж тем разумный толк, без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. А затем, без всякого перерыва, с одним только противительным однако начинается серия довольно злых эпиграмм на посетителей той же гостиной. И опять можно сказать, одобрение, мол, относится к свету как таковому, сатира к отдельным лицам, но как бы то ни было, эффект двойного зрения опять на лицо Любопытно, что также двоится и образ повествователя. Иногда замечают, кажется, эта линия идет прежде всего от наблюдений Марии Александровны Рыбниковой, что в «Онегине» также дробится облик самого рассказчика. Во-первых, не вполне понятно, персонаж он или нет. По ту сторону вымысла, где герои, или по нашу, где реальный автор и мы читатели. С одной стороны, с ним подружился я в то время про «Онегина», а подружиться с персонажем может только персонаж, или... «Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, как про вещь персонажа может сказать, опять-таки, только персонаж». Ну, а с другой стороны, а та, с которой обрисован Татьяны милый идеал. То есть была в жизни какая-то женщина, реальная, а вымышленная Татьяна обрисована с нее. Или знаменитая про магический кристалл, через который... Повествователь впервые различал явившиеся ему образы, не из жизни, значит. Во-вторых, повествователь высказывается то так, как мог бы делать сам Пушкин в своей исповедальной и искренней лирике, то как вымышленный персонаж-рассказчик одного круга и возраста, с Пушкиным даже похожих обстоятельств жизни, но других вкусов и другого масштаба личности. Как известно, в проекте иллюстрации к изданию Пушкин набросал собеседника Онегина спиной к зрителю. Художник его развернул и дал ему черты портретного сходства с настоящим автором, чем тот был крайне недоволен. Вот перешед через мост Кукушкин, опершись о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с Масье Онегиным стоит. Я полунеприличное слово непостыдливости опустил, а потому что автографом Пушкина мы не располагаем. В публикациях, начиная с первой, оно пропущено. Но ясно, что на нарушение его авторского плана и замысла Пушкин сердился. С Онегиным должен был стоять не он, а кто-то. Здесь имеет смысл сказать еще об одной двоящейся черте романа, проявляющейся в его композиции. Подобно тому, как он не начинается со строки «Мой дядя самых честных правил», до этого идут посвящения, эпиграф к целому роману, эпиграф в первой главе и еще кое-что, он и не заканчивается строкой «Как я с Онегиным моим». Это только восьмая, последняя глава так заканчивается. Потом следует примечание и отрывки из путешествия Онегина. То, что теперь стало этим путешествием, раньше замышлялось и писалось как отдельная глава. Шестой Онегин Татьяна расстаются. Через две главы, в предполагаемой девятой, они должны встретиться вновь, и две промежуточные должны рассказать о них порознь. Почти все равно, в каком порядке. Он путешествует, ее везут в Москву и выдают замуж. Потом Пушкин отказался включать главу о странствии в итоговый текст. Поначалу он думал, Если не притворялся, что думает, оставить от главы один номер, как от некоторых строф, наряду с известными пропущенными строфами представить, так сказать, пропущенную главу. Но в итоге выбрал другой вариант, тот, к которому мы привыкли. в начале примечания, это как, прошу прощения за рискованную аналогию, титр в современном фильме с благодарностями и попутными шутками, потом кадры, не вошедшие в окончательную версию, вот эти отрывки из путешествия. Там что-то пропускается, дается в пересказе, Отдельные строфы полностью. До этого в романе были только Петербург, Москва, деревня. Теперь прибавляются Новгород и Нижний Новгород, Кавказ, Крым, Одесса. В Одессе это нас и ждет финальная остановка. Одесский день как параллель петербургскому из первой главы. устрицы вместо ростбифа и ананаса. Опера вместо балета. Южная морская ночь. Вместо белой ночи над него и лишь море черное шумит. И кажется этим вносящим окончательное разрешение, вечным морским шумом, все могло бы и закончиться. Но нет, снова возвращается сопровождающее все конечное описание ссылка повествователя на личные впечатления. И по-настоящему последней строкой оказывается итак я жил тогда в Одессе». Тогда? Это когда туда доехал Анедин? Ну кто там и тогда, и, кстати, когда жил? Условный повествователь или реальный автор? Сам Пушкин. Можно спорить, но Пушкин там жил. И замысел романа складывался там, в южной ссылке. С одной стороны, возникает эффект вроде закольцованного времени. Жил в Одессе и начал сочинять «Мой дядя самых честных правил», читай сначала. В финальной сцене восьмой главы все оборвано так резко и прямо-таки больно, что этот эффект обращения назад, пусть фантомного, кажется совсем не излишним, терапевтическим. И второе. Видимо, многие, независимо друг от друга, замечали странное созвучие или, говоря словами самого Пушкина, странное сближение в этой последней строке «И так». Я жил тогда в Одессе, и так и Одессе Звучит дразняще похоже на Итаку и Одиссея. Упоминание моря тут как нельзя кстати. Странствие закончено. Чё? Едва Леонегина, или условного повествователя, Скорее реального автора. Миг вожделенный настал, Окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть? тайна тревожит меня. Или так? Иных уж нет, а те далече, Как в саде некогда сказал. И всё это... И, по-видимому, многое другое, как фокус, сходится в эту последнюю строчку. И так я жил тогда в Одессе.